Как-то я бросил камень в дерево, и отец сказал, что ты сделал. Дерево же больно. Я поверил в это. Никогда не забуду подаркаться. отца. Детекторный приемник. Чтобы поймать радиостанцию, приходилось долгое время крутить рычажки настройки. На наушниках раздавалось сначала хрипение, а потом слышался голос диктора, пение. Часами я наслаждался первым в моей жизни приемником. Поймать удавалось только московское радио. Потом в доме появился громкоговоритель. Потрясенный я смотрел на издающие звуки тарелку. Все так хорошо и чисто звучало. В двенадцать ночи мы слушали бой часов кремлевской башни. Потом звучал интернационал. Сначала слышался шум улиц, площади. Биганье машин, а затем били куранты. А что, если, — думал я, — попросить кого-нибудь пойти на площадь и крикнуть? Можно ли будет это услышать? Хотелось самому пойти туда, и чтобы кто-нибудь слушал мой голос по радио. Я доставляла удовольствие слушать по радио песни. К музыке, к песням я тянулся с детства. Славилась в нашей семье исполнением песен тетя Мила. Голос у нее был приятный, пела она всегда с чувством. А когда я слышал «Русалка плыла по реке Голубой» в ее исполнении, песню на слова Лермонтова, мне становилось грустно и даже хотелось плакать. А в Москве меня еще до школьника повели на оперету корневильские колокола. а Оперета мне понравилась. Отец одного из моих товарищей по двору собирал пластинки и часто устраивал у себя вечера прослушивания. На которые приглашались ребята. С удовольствием по много раз мы слушали Утесова, Козина, Юрьеву, Трителли, а также старинные граммофонные пластинки. В годы моего детства многие отмечали Рождество, но нелегально, дома. Запрещалась и елка. Во многих школах висел тогда плакат: Не руби леса без толку, будет день угрюмый сер. Если ты пошел на елку. Значит, ты не пионер. Дома отец с кем-то разучил репертуар. для самодеятельности я услышал такие строчки. «Долой, долой монахов, равинов и попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов!» «Папа, значит, Бог есть?» — спросил я. «Почему?» — удивился отец. «Ну как же!» — говорю я. «Раз залезем и будем разгонять, значит, Бог есть. Значит, он там, да?» Хотя елку родители мне не устраивали, но в Деда Мороза, приходящего к детям на праздники, я верил. И перед Новым годом всегда выставлял ботинки, зная, что Дед Мороз обязательно положит в них игрушку или что-нибудь вкусное. Случалось, что несколько дней подряд я выставлял ботинки, и Дед Мороз все время в них что-нибудь оставлял. В одно январское утро я подошел к ботинку, а там лежал завернутый в лист бумаги кусок черного хлеба, посыпанный сахаром. «Да что, Дед Мороз, обалдел, что ли?» — спросил я громко, возмущенный с горечью. У родителей, оказывается, просто деньги кончились, и они ничего не могли купить. Отец сказал, «Надо будет мне поговорить с Дедом Морозом». На следующий день Дед Мороз положил в ботинок пряник в форме рыбки. Зимой, когда на дворе стояли сильные морозы, мама, с утра кутаясь в платок, говорила отцу. — Володя, надо затопить пораньше печку. Отец, надвинув на глаза кепку, прихватив колун и пилу, шел со мной в сарай. Мы пилили сырые дрова, потом он их колол. Затем вместе приносили дрова домой, с грохотом сбрасывали их на железный лист, прибитый к паркету около кафельной печки. Конечно. Я любил щепками и корой растапливать печь, а потом, когда сырые дрова разгорались, смотреть на огонь. Вечерами, стоя спиной к печке, грелась мама, отец пил чай. Я лежал на раскладушке и слушал, как родители переговариваются. Потом начинал мечтать, представлял себе, что есть у меня удивительная машина, управляется она кнопками, я на ней еду, куда хочу. Машина способна пройти везде. И по ямам, и по горам, и даже по воде. А если нужно, она пойдет и по воздуху. И когда я так минут пять на своей машине ехал, то обычно засыпал. Наш двор. Когда я смотрю на картину Поленова «Московский дворик», мне сразу вспоминаются дворики нашего переулка. За кирпичным двухэтажным флигелем Одного из домов нашего двора. Находился небольшой, он мне казался громадным. Ухоженный сад. Посреди него холм, обсаженный кустами. Мы называли его курганом. Между высокими деревьями в центре сада разбили клумбу, а кругом рос дикий кустарник Вдоль забора трава с зарослями лопуха. С годами сад уменьшался, потому что засохшие деревья спиливались и на освободившемся месте.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 Некоторые ребята спали на крышах сараев, приносили из дома какие-нибудь старые шубы, коврики, матрасы, расстилали их на крышах и устраивались на ночь. Когда я стал постарше, мать, к величайшей для меня радости, иногда тоже разрешала мне ночевать на крыше. Обычно у нас собиралась компания из пяти-шести человек. Конечно, о сне не могло быть и речи. Сначала пели песни, потом в полголоса каждый рассказывал страшные истории.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 А то ребята вон из того дома хотят меня побить. И тут разыгрывалась сцена нападения. Толпа урод кричала и издали: «Вон он, вон он, бей его, бей!» Я моля о защите прижимался к прохожему. Женщины или мужчины, сопровождающие меня, начинали кричать на ребят, взывали к милиции. А друзья делали вид, будто нападают на меня. Когда опасность, якобы угрожавшая мне миновала, я благодарил защитника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 Если начинался спор о чем-либо, и я входил в азарт, то раздавался грозный голос Коли «И-о!», и я тут же смирился. В маленьком чуланчике в подвале нашего дома мы проводили регулярно тайные собрания общества. Окошко без стекла, выходившее в палисадник, служило нам тайником. Если просунуть руку в окошко и сбоку у стенки отодвинуть доску, то в нише можно обнаружить наше сокровище.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 и изореванный, но со счастливой улыбкой кричал «Мама, мама, он жив! Он выходил кланяться!» Многие пьесы, которые мы смотрели с ребятами в соседнем театре, потом разыгрывались с нами в дворе. Мне давали роли злодеев, а все героические исполнял Коля Душкин. Он считался самым красивым мальчиком не только в нашем дворе, но и во всем переулке. Что Коля красивый мальчик, я узнал от мамы которая каждый раз в разговорах с соседями восхищалась его красотой. Среднего роста, крепко сбитой, с большими черными глазами. Коля и сам знал, что он красивый. Как-то раз он сказал мне, что к празднику ему сошьют белую матроску, которая подойдет к его глазам. Во время наших футбольных баталий Коля великолепно стоял в воротах, а позже стал вратарем сборной школьной команды. После военных событий на озере Хасан приехал с Дальнего Востока Миша Душкин, старший брат Коли. Он участвовал в боях, и его наградили медалью за отвагу. Для нашего перевука это стало событием. Там во двор приходили посмотреть на Михаила из других домов. Ну, конечно, мы, подростки, не отходили от него ни на шаг. По просьбе Николая его брат разрешил мне даже потрогать медаль рукой. Коля ходил рядом с братом сияющий, и когда мы спрашивали его, о чем рассказывал брат, как там в бою, Коля хмурил свои черные пушистые брови, делая серьезное лицо, и говорил. Жарко там было, жарко. После седьмого класса Коля поступил в военную спецшколу. Я в душе завидовал ему, прильщала военная форма. Но когда я намекнул родителям о спецшколе, они в один голос стали возражать. А отец сказал Военный из тебя получится никудышний, не твое это призвание.